Вячеслав Борисович. Ну вот, я написал про все, как оно было. Довольно скучное занятие писать. Скучнее, чем решать задачки по алгебре. Но Степка, который сам ничего не написал, а только мешался, здесь я напутал, то забыл. Степка говорит, что надо еще написать о нас. Получается, будто мы герои. Это разузнали, там предупредили, тут бабахнули и всякое такое. Чепуха, конечно. Степан прав. Мы никакие не герои, просто нас, детей я хочу сказать, нас посредники не брали. В нас нельзя было подсадить десантников, поэтому Степан сумел пройти на телескоп, а я побывать у корабля и все запомнить. Как это получается, я не особенно понимаю. Такого, как я, нельзя подсадить мыслящего, и все тут. А настоящий герой был один, Вячеслав Борисович Портнов. Писать о нем трудно. Из-за него я не могу видеть, этот проклятый телескоп. И никогда не прощу себе и всем остальным, что мы кричали, радовались, перевязывали царапины. Вспомнить этого не могу. Мы были живы и радовались, а он, спасший нас всех, был мертв. И лежал на столе радиостанции, вытянув руку. Он вернулся на машине к телескопу и прямо пошел в аппаратную. Часового обезвредил посредником, закрылся в аппаратной и вызвал Москву. Он успел передать почти все, одного не успел, сказать, чтобы отключили высоковольтную линию. И тут пришельцы взломали дверь, схватили его, а он вырвался и застрелился. Пришельцы вынули из его руки пистолет и оставили Вячеслава Борисовича лежать. Мы не знали, что он там. Никто не знал, что Вячеслав Борисович застрелился, чтобы не выдать Степана, и этим спас его, а может быть и всех живущих на земле.